— Да, это во-первых, — тонно сказала принцесса, — а во-вторых, что значат эти слова всего только пари, скажите, милорд? — Они значат, — отвечал обиженный Беккингем, — что верный пари, блуждающий пари, вечный пари — не очень важная птица, вы ошибаетесь, герцог.